Событие 33. Дуня Фомина после возвращения со схода ходила по дому как пришибленная. Делала что-то по хозяйству, не замечая этого. Накормила скотину, покормила мужа и детей. Уложила всех спать, помолилась и тоже улеглась на лавку. А сон не шёл. Всё вспоминалось ей, как ангелочек их, Питюнюшка, несколько раз именно её, Дуньку Фомину, перед всем обществом отметил. Хотелось Дуне в ответ что-то сделать для княжича, отблагодарить, но не знала она как. Вот и мучилась весь день, да и всю ночь проворочалась. А на утренней дойки ей как обухом по голове саданули. Масло ореховое в горшочке расписном. Вот что надо сделать и подарить птёнюшке. Дуня, баба решительная, девка и так вообще была огонь. Подоив двух коров и процедив молоко, она поставила его у печи отстаиваться. и пошла по соседкам. Те тоже подоели коров и на просьбу Дуни одолжить ей по пол ведра молока, пожали плечами и молока в ведро налили. В итоге у Дуни скопилось 4 полных ведра молока. Весь день она отстаивала сливки и взбивала масло. В итоге у нее к вечеру получился полугарниц масла – 1,7 литра. На следующее утро Дуня проделала ту же операцию. Соседки пошушукались, но молока дали. Благо у каждой теперь имелось по две коровы. И опять целый день она возилась с приготовлением масла. Так за 2 дня у неё накопилось достаточное количество для задумки. На третье утро Дуня обходила скотину и детей и отправила мужа к брату, чтобы тот дал немного мёда и орехов. Тихон поворчал, но пошёл. С Дуняшей лучше не спорить, если ей вожа под хвост попадёт. Вернулся Тихон под вечер с лукошком орехов и жбанчиком меда. Ну и с запахом медовухи. Ничего, все летние и осенние работы закончились, можно и по ковшечку медовухи выпить. Орехи Дуня расколола на следующий день и натолкала как могла мельче. А потом начала пробовать. Взяла немного масла, подсыпала ореховой муки и медом чуть подсластила. Получилась вкуснятина, но Дуня на этом не остановилась. Она сделала ещё одну порцию, но мёда и орехов положила побольше. Эта порция получилась ещё вкусней. Дуня сделала и ещё одну пробу. Ещё больше орехов и мёда, но опыт вышел неудачный. Слишком сладкой вышла масса и слегка жестковатой. Вот по второму рецепту Фамина и перемешала всё в нужном количестве. Получилось прилично. Утром Тихан был отправлен в Балахну к гончару Тихан долго отказывался, говорил, что нет денег, Дуня напомнила ему про заначку. Так это ж на самый чёрный день, взмолился Тихан и хотел побить дуру жену, но выслушал все аргументы и, вздохнув, поехал в балахну. Вернулся Тихан под самый вечер с двумя горшочками. Дуня оглядела их и осталась довольна. В следующий день застал её в Вершилово, где она с горшками вломилась к иконописцам. Она ожидала, что те попросту прогонят ее или денег потребуют, но все произошло совершенно по-другому. Старший у иконописцев Иоаким Прилукин попробовал прихваченного дуней масла орехового, хмыкнул в бороду, забрал горшки и велел прийти через два дня, ибо краскам нужно высохнуть. Эти два дня Дуня провела как на иголках. Все не терпелось ей увидеть, чего нарисуют на горшочках иконописцы. Если бы она знала, что увидит, то и не дожила бы до просмотра. Умерла бы от удара. И Аким встретил Дуню и низко ей поклонился. Это уже насторожило бабу. Все четверо иконописцев собрались у лавки, на которой стояли прикрытые чистой белой тряпицей ее горшочки. Перекрестившись, И Аким махнул рукой и сиплым голосом сказал. «Сымай, хозяйка!» Дуня дрожащими пальцами стёрнула трепицу и охнула. Такой красоты она себе даже представить не могла. Нет, икона, что стояла у них в красном углу, была прекрасна, но эта икона, она и должна быть прекрасной. Это же это нельзя было описать словами. На одном горшочке, на зеленоватой травке, среди жёлтых цветков одуванчика, на которых сидели пчёлки, ризвились две белочки. Белочки были в рыжих летних шубках. Так и хотелось протянуть руку и погладить тёплых шалуний. На втором была изображена ветка сосны с лежащими на иголках шапочками снега, и на этой ветке сидела белка в серой зимней шубке, а рядом с ней маленький бельчонок с орешком в лапах. Это было чудо. Дуня не видела ничего подобного в своей жизни. Разве можно в такую красоту ещё и масло накладывать. Потребовалось больше получаса, прежде чем иконописцам удалось уговорить Дуню переложить принесённое ею масло в горшочке, разровняв верх, она накрыла горшочки чистыми кусочками белой тряпицы и перетянула под горлышком шнурком. Очень осторожно поставила она эту драгоценность в корзинку. Нести в руках горшочки Дуня наотрез отказалась, и иконописцы Нашли для неё корзинку подходящих размеров. Княжича Фамина нашла рядом со строящейся школой. Он был в одной рубахе, несмотря на морозец, и от него так и валил пар. Княжич вместе с такими же расхристанными стрельцами кидал в деревянный щит ножи. Были они все запыхавшиеся, словно только прибежали откуда-то. Дуня подошла к стоявшему в сторонке ляху и сказала: что у неё есть гостинец для княжича. Оставь мне, я потом передам. Не видишь, княжич занят. Лях был сердитый, но и Дуня была не робкого десятка. Позови Петра Дмитриевича Пан. Упёрла руки в бока Фамина. Лях оценивающе посмотрел на неё, заржал как жеребец и окликнул княжича. Здравствуй, Дуня, признал княжич бойкую бабу. И тебе доброго здоровья, князь батюшка. Вот По совету твоему сделала я масло ореховое и мёду ещё чуть для сладости добавила. Отведай. Дуня протянула Пётюнюшке корзину с двумя горшочками. Пётр достал один горшочек, повертел его в руках, разглядывая белок, потом передал первый Ляху, а сам стал вертеть второй. Красота, наконец произнёс он, и сняв трепицу, зачерпнул прямо пальцем ореховое масло, покатал его во рту. и произнёс загадочную фразу: "Нестле отдыхает". "Кто отдыхает, князь батюшка?" не поняла Дуня, но видела, что угощение Петеунюшке понравилось. "Это тебе, Дуня, знать не положено. Это военная тайна", и подмигнул сконфузившейся Дуняше. "Понравилось ли маслица?" князь батюшка решил уточнить Фомина. "Это ты всё сама сделала?" и масло приготовила, и горшки у иконописцев заказала. «Дай я тебя расцелую, Дуняша!» И княжич троекратно чмокнул совсем зардевшуюся молотку в щеке. «Спасибо тебе! Сильно ты меня порадовала!» И еще раз расцеловал Дуню. Она и не помнила, как до дома добралась. На вопросы мужа только рукой махнула, обняла детишек и разревелась, выпуская тревоги всех прошлых дней. Понравилась княжичу. смогла и она ему добром за добро отплатить. Только история на этом не закончилась. В понедельник к ним на двор заявилось целое посольство во главе с князем. Лях и стрельцы остались во дворе, оглядывая разросшееся хозяйство Фоминых, а княжич с ещё одним богато одетым мужиком зашёл в дом. Дуня как раз укладывала детей после обеда спать, а Тихон возился в большой горнице. приделывая к окну занавески. После всех поклонов и здравствований княжич предложил «Садитесь-ка напротив меня, дорогие мои». Тихон пытался что-то сипеть, что невместно, но второй мужик подошел и насильно усадил супругов напротив княжича. «Прости меня, Дуня, не смог я такую красоту себе оставить. Захотелось мне узнать, а за сколько на самом деле...» Можно то маслице продать в Нижнем Новгороде на торгу. Княжич залез за пазуху и положил на стол перед Дуняшей что-то завёрнутое в красивую тряпицу. Раскрой, Дуня, это тебе. Дуняша, ничего не соображая от неожиданного визита, развернула тряпицу и взвизгнула от испуга. Там лежали две большие золотые серьёжки. Они стоили гораздо дороже всего их дома вместе с банькой и пристроем. Это-то Дуня понимала. Вот, начал княжеч, отвез я твои горшочки на торг и попросил знакомца Василия Полуярова. Княжечки внул на пришедшего с ним мужчину. Купца Табунова продать твою маслице. Он и продал. Да не просто. Скандал целый вышел. Две купчихи сцепились, еле их разняли. Продали каждый твой горшочек в итоге за 10 рублев. Вот я и решил, на те деньги... Купить тебе подарочек. Носи. Ты их заслужила. Не сидела на печке и не мечтала, когда же на тебя деньжищи посыпятся, а взяла и судьбу свою сделала. В церковь обязательно в них приди. Пусть люди поймут, что инициатива имеет инициатора. Чего? пискнула Дуняша. Я говорю, что под лежачий камень вода не течёт. А кто эти каменюки не боится ворочить, тот обязательно Рано или поздно под ними клад найдёт. Благодарствуй, князь батюшка, упала на колени Дуня. Это не всё, Дуняша, встань. Княжич помог женщине подняться. Завтра к вам приедет Василий. Пожарский снова кивнул на Полоярова. Он мой управляющий. Обсудите с ним, где будете маслобойню ставить, как и где орехи и мёд покупать, как молоко в твою маслобойню доставлять. Сколько тебе помощниц из девок набрать? Где горшки будете закупать? За сколько те горшки и канаписцы расписывать возьмутся? И так далее. Всё по порядку обсудите. Только договоримся, что десятая часть прибыли мне пойдёт, десятая, как положено церкви, а оставшуюся прибыль пополам поделите: одну часть себе, вторую всему обществу на развитие. Как тебя по батюшке величать, Дуняша? Разве же я смею по батюшке величаться? Снова упала в ноги перепуганная молодка. У твоего отца что, имени не было? Он жив у тебя? спохватился княжич. Проклом кличут. Жив он здоров, слава богу. Передай Дуняша Прокловна отцу поклон, что такую боевую да разумную девку воспитал. Поклонился Дуне княжич. А будешь ты теперь Дуня Прокловна, первая в Пурецкой волости купчиха. Давай я тебя снова расцелую. Позволишь ли, Тихон? Тихон только глаза выпучил. Пётр тройкрат вновь поцеловал окончательно сомлевшую молодку и откланялся, оставив в детском гостинце пряники медовые. Фамины сидели за столом в горнице и смотрели на Сергию целую вечность. Правду, оказывается, говорил Питюнюшка, что каждая баба в Пурецкой волости будет в золотых серьгах щеголять. Просто она, Дуня, самая бойкая. Потом тихом встал, прошёлся по горнице и неожиданно засветил Дуняше за трещину, а потом заорал: "Дуняша!" И подхватив на руки, долго кружил их по новому дому.